Глава 12 Приезд папы. «Жизнь становится все интереснее и интереснее», — думала Катерина, глядя на сверкающую машину финиста Ясного Сокола, которая ехала за их машиной к ним на дачу. Она мрачно вспоминала ошалевшее лицо первой болтушки класса, Лены, тишиной, которая так не кстати вышла во двор в тот самый момент, когда Финис церемонно помогал ее бабушке садиться в машину. А потом, лучезарно улыбаясь, поклонился Кате. «Вот как я теперь это ей объясню? Нет бы ей на пару минут позже выйти, — думала Катя. И нет бы ему своим ходом лететь, так нет. Надо было что-то отвезти в терем, а потом еге, Он поехал на машине». Вот сказать кому, финист ясный сокол непринужденно доводит до белого коленя половину водителей на дороге. Ездит он так же, как и летает, как хочет, то есть. Финист легко и непринужденно влился в компанию. Сивка сразу же сменил гнев на милость, когда узнал, что финист жаждет вернуться домой. Даже волк после первого хмурого приветствия сквозь зубы как-то подобрел к финисту. Финис теперь все выходные проводил в тереме или у тетушки, которая его простила за временное невнимание к ее персоне и даже пообещала больше мази волшебных ему не подсовывать. А в жизни Катиной семьи приближалось радостное событие. Катин папа должен был вскоре вернуться из плавания. И тут возникал вопрос, как ему объяснить то, что его дом битком набит сказочными героями и предметами. На семейном совете было принято решение пока ничего не говорить, а просто показать, пусть сам все увидит. Что может быть лучше весенней поездки на вокзал, куда прибывает поезд с папой? Катерина, как маленькая, подпрыгивала на сиденье машины. «Скорее бы, вот скорее бы!» – бормотала она себе под нос. А вот только поймет ли он то, что теперь прочно обосновалась в их жизни, в их доме? У нее на шкафу периодически сидит жар птица и гасит люстру, как она утверждает для экономии. Зато сияет сама, как пять люстр. В шкафу спит кот Баюн, когда ему совершенно надоедает горбунок. На кухне аккуратно сложена самобранка, а на даче... Ой, про дачу даже думать страшно. Кого там только нет. Катерина вырвался нервный смешок. «Ты что?» – удивленно вернулась к ней мама. Да, я подумала, как хорошо, что мы пока горы Горыныча не нашли. Вот бы и папа удивился. Ой, да уж, ему это хватит Он тут у меня все выспрашивал, реально ли прокатиться на коне. Или он уже такой старый, что его только уважать на расстоянии можно. Мама, которая неожиданно для себя очень полюбила верховые прогулки с Сивкой в лесу, рассмеялась. — Как ты думаешь, с чего начнем? — спросила ее Катя. — С кого ты хотела сказать? «А в нашем доме разве можно что-то планировать?» «Последний раз мои планы были возможны к исполнению как раз до того момента, как в наш дом вошел Баюн». Мама покачала головой, улыбаясь. Встреча была очень радостной. Катерина ликовала, папа приехал. Как они скучали, сколько надо всего рассказать. И она тут же заткнула себе рот, то есть буквально зажала его ладонью и даже нырнула за спинку кресла пониже. «А мы куда? Домой или на дачу? я наше семейство приготовило мне торжественную встречу?» – осведомился папа. «Сначала домой, потом на дачу. Семейство там». На дачу они приехали к обеду. самый конец апреля раскрылись нежные маленькие листочки, зацвели деревья. Изумительная погода. Катерина поймала себя на том, что трясется от волнения, как будто сильно замерзла. Машина проехала мимо их нового участка с теремом. Там царил сад. Даже терема было не видно. Как только стаял снег, деревья начали просыпаться. Они, как видно, вспомнили, что они теперь хозяйские. боятся больше нечего, и можно радоваться жизни. И начали радоваться так бурно, что все было в цвету. Над высоченным забором, установленным еще старыми хозяевами, были огромные шапки цветов. «Надо же, как у соседей деревья зацвели сказочно!» – произнес ничего не подозревающий папа. «Сказочно, это ты правильно говоришь истинно, можно сказать!» – довольно мрачно подтвердила мама, которая тоже как-то начала нервничать. как ты сейчас отреагирует ее супруг на такое! Ну, вот на такое это все!» Они подъехали к воротам, машина въехала в открытые ворота. Дедушка радостно помахал рукой и закрыл обе створки. Как я рад тебя видеть! И я, и я, донёсся с крыльца голос бабушки. Наконец добрался. Папа вытаскивал чемодан с подарками из багажника и тут поднял голову и увидел Боюна. Кот сидел на крыльце, благожелательно глядя на Катиного папу, аккуратно обернув длиннющий пушистый хвост вокруг передних лап. «О, а это наш новый кот? Красавец какой! приличной встреча, кажется, еще красивее, чем по скайпу. И как же тебя зовут, котик?» Кошатник со стажем. Папа знал, что кошки любят, когда с ними говорят. Но вряд ли он мог предположить, что этот кот будет отвечать. Катерина зажмурилась. Кот Баюн, можно просто Баюн, ну или кот. А вы, Павел Сергеевич, если не ошибаюсь, очень приятно, очень. Баюн даже поклонился слегка. Катин папа застыл на месте. Потом потряс головой, словно приветствие от кота застряло где-то в ушах. И сейчас его надо вытрясти. Потом бережно, уложив чемодан на грядку с недавно взошедшим укропом, потрогал свой лоб. Мама спряталась за машиной и очень старалась не рассмеяться. Потом взяла себя в руки и отважно шагнула вперёд. Дорогой, у нас тут некоторые э, изменения в жизни. Прости, я никак не могла тебе это сказать по телефону. И дома тоже ты бы мне не поверил. Я и сама себе не очень верю, но, тем не менее, это факт. Тут мама начала рассказывать папе, как в их доме появился Баюн потом конь, который оказался сивкой. Папа нервно отгляделся. «Ну и где он, этот той, сивка?» «Дорогая, я не очень люблю розыгрыши. Первый раз с котом я купился. Красиво вышло. Дальше, пожалуйста, не надо. Я устал что-то с дороги», — сказал он. И тут дверь гаража распахнулась, и на пороге показался сивка-бург. Огромный красавец-конь легко ступал по земле. «Это что?» Ошеломлённо пробормотал папа. «Папочка, это Сивка Бурка!» Решительно представила коня Катерин. «Очень приятно познакомиться!» — вежливо ответил Сивка. Папа схватился одной рукой за голову, другой — за сердце. «Зять, держись, я тоже чуть не помер, пока поверил, — отворот сказал дедушка. «Только ты особенно не расстраивайся, но это ещё не всё!» — добавил он, подходя поближе и успокаивающе похлопывая папу по плечу. — А позвольте уточнить, кто еще у нас тут проживает? — осведомился папа. — Тебе э, хронологически перечислить? Бурый волк, конек-горбунок, жар-птица — это из проживающих. Наведываются еще финист, ясный сокол э, и баба -яга. Последняя со своей передвижной жилплощадью. У твоей дочери, видишь ли, обнаружился некий талант. Дедушка говорил проникновенно, увлекая папу за собой к новому участку. «А у нас присоединился вот этот участок. Терем они сами построили». «Паш, ты не шатайся, ты же моряк, капитан, иди ровно». В конце концов, папа, конечно, пришел в себя. Он выслушал всю историю молча, потом задал несколько вопросов, потом не удержался, попросил разрешения прокатиться на сивке. Баюн улыбался так, что его коллега, чаширский кот, повыдергивал бы себе усы из зависти. С прогулки папа вернулся совершенно счастливым человеком. Его даже прибытие в Финистон не смутило. Он только тихонько уточнил у тещи, часто ли появляется баба и яга, и что надо делать, когда появится. Ну и она очень вежливо себя ведет, гораздо корректнее, чем некоторые наши соседи сказала бабушка, которая как раз перед приездом зятя очередной раз столкнулась с Гавриловыми, ехидно уточнявшими, не померли их еще престарелый конь. Вечером вся семья и сказочные гости обсуждали, где можно найти Горыныча. Тут выяснилось, что папа был и на болотах, и на Байкале. Вы плохо себе представляете, что такое Васюганские болота. Они непроходимы, особенно сейчас. Папа! «А это очень большое болото?» – просила Катя. «Самое большое в России. Да не только в России, во всем мире. Это Междуречье, между Обью и Иртышом. Там когда-то болото образовалось и растет себе. Точнее, там их было то ли 18 то ли 19 болот. Потом они объединились в одно, огромное. Сейчас уже больше Швейцарии. Красоты невероятной». Но пробраться туда практически невозможно. — Ой, ну кто ж там ходить-то будет? Полетим, конечно! Папа шарашенно смотрел на взмышивав воздух над столом конька. Волк ухмылялся в усы, а Баюн затасковал. — Опять полетим. Да еще такая территория! Переживал Баюн. «Бедненький — Бедненький! Посочувствовал коту бабушка, активно подкладывая ему жареную рыбку. — Да ладно тебе стонать! На мне поедешь! — решил Сивка. Катя только хотела спросить, на ком поедет она, и тут же поняла, что её не берут. Расстроилась и потихоньку начала выбираться из-за стола. Разумеется, её настроение тут же уловил Волк. «Катюша, ты же сможешь потом с нами слетать?» Волк внимательно смотрел на Катю. «Конечно!» Катерина сразу же повеселела. «Это очень далеко и опасно!» Папа все еще не очень мог себе представить все последние приключения своей дочери, поэтому решили устроить ему демонстрационную поездку. Когда папа увидел, с какой легкостью Катерина летит и на сивке, и на волке, и на коньке, а особенно с жарусей, он решил, что сам в детстве ни за что не понял бы, если бы ему запретили ехать. Поэтому сам себе скомандовал успокоиться. Но на всякий случай прикинул, есть ли в доме успокоительное хоть валерьянка что ли